Глава 3. Дождь закончился, ветер стих. Отпустив такси на углу Арбор-стрит, я перекинул плащ через руку и подошел к дому под номером 29. За занавесками в окнах первого этажа горел свет. В остальных было темно, и выше, и над цокольном. Я вошел в подъезд, прочел таблички над почтовыми ящиками и под кнопками звонков. Снизу вверх они шли в таком порядке. таленто «Миган», Элланд и чафи Я нажал на кнопку над именем Миган и в ожидании положил ладонь на дверную ручку. Щелчка не последовало. Я проверил ручку, она не поддалась. я Еще раз нажал на кнопку, подержав палец на ней подольше. Еще раз подождал, тоже дольше. Позвонил иначе. Дал четыре коротких звонка. Тишина. Я вышел из подъезда и почти уперся в две пары любопытствующих, которые стояли на тротуаре и смотрели то ли на меня, то ли на дверь. Они обменялись между собой несколькими фразами, на мой вопросительный взгляд никак не отреагировали, повернулись и пошли дальше. Я задумался, не позвонит ли в квартиру на первом этаже, где горел свет. К Виктору Таленто, адвокату. Но проголосовал за то, чтобы подождать Мигана, так как с ним был все же... Знаком. Отошел от двери шагов на десять до пожарного гидранта и встал у стены. Я пробыл там ровно столько, чтобы два раза сменить ногу, когда на первом этаже в доме номер двадцать девять погас свет, вскоре открылась дверь, и кто-то вышел. Он зашагал в мою сторону и, окинув меня быстрым взглядом, прошел мимо. Я подумал, что вряд ли обитателям дома позволили в эту ночь свободно перемещаться по городу. Я оказался прав. Когда объект отошел от дома шагов на тридцать, на противоположной стороне улицы от стены вдруг отделилась темная фигура и двинулась за ним следом. Я неодобрительно покачал головой. Я подождал бы, пока он не отойдет на сорок. Сол Пензер подождал бы в десять раз дольше. Но Сол — лучший хвост на свете». Пока я размышлял над ошибкой коллеги, мне в голову пришла идея. Миган может задержаться в полиции еще часа на два, если не на всю ночь. А может быть, его отпустили, он спокойно спит в своей постели. А тут у меня появился шанс предпринять хоть что-то. Я тоже отделился от стены и двинулся нагонять объект, который ушел вперед уже на целый квартал. Я зашагал широким шагом и стал быстро нагонять. На перекрестке я сначала... Обогнал коллегу, но тот шел по другой стороне меня не интересовал. Объект, похоже, пошел быстрее. Я тоже пошел быстрее и поравнялся с ним на следующем перекрестке. Услышав мои шаги, он оглянулся на ходу. Я подошел поближе и окликнул его. «Виктор Талентов...» «Никаких комментариев», — произнес он, не останавливаясь, но я не отставал. «Спасибо за комплимент», — сказал я. Только я не из газеты. Меня зовут Арчи Гудвин, я работаю на Нира Вулфа. Если вы остановитесь на секунду, покажу свои документы. Меня не интересуют ваши документы. Ладно. Если вы просто вышли подышать свежим воздухом, то и это вас не заинтересует. Если нет, то возможно. Пожалуйста, не вскрикивайте и не оглядывайтесь. У вас на хвосте детектив из убойного отдела. Не смотрите туда, иначе он поймет, что я вас предупредил. Он на другой стороне улицы, примерно в девяносто шагах от вас. «Да». — признал он на ходу, не меняя темпа. — Это заинтересовало. — Решили сделать доброе дело? — Нет. Мистер Вулф прислал мне сюда вроде как для лазоходства. Ему захотелось расследовать это убийство просто так, ради практики. А я вроде как ищу выход жилы. Я подумал, что если помогу вам, то вы, возможно, ответите мне взаимностью. Если вы просто вышли подышать воздухом... М — Прошу прощения, что помешал. Если же хотите сохранить в тайне цель своей прогулки... Вам наверняка понадобится совет специалиста. В этой части города в это время есть лишь два проверенных способа стряхнуть хвост. Был бы рад помочь. Он обдумывал мое предложение примерно полквартала, а я продолжал идти следом. Потом он произнес. — Вы что-то сказали про документы. — Точно. Можем остановиться вон под тем фонарем. Детектив не приблизится. Мы остановились возле первого фонаря, я достал бумажник и показал свои водительские права и лицензию детектива. Он был адвокатом, ему хватило одного взгляда на них, и я снова убрал бумажник в карман. Конечно, я понимал, что за мной могут следить, ясное дело. Я хотел принять меры предосторожности, но, наверное... Видимо, это не так просто, как кажется. У меня нет опыта в подобных делах. Кто поручил Улф расследование, не знаю». Мне он сказал, что хочет заняться им ради практики. Все в порядке, если он не нарушает закон. Таленто стоял в круге света под уличным фонарем и оценивающе смотрел на меня. Он был на дюйм ниже меня, немного старше, с небольшим брюшком. смуглый темноглазый темноглазой, нос Я на него не давил. Я кинул наживку, дальше его проблема. Он думал. «У меня назначена встреча», — наконец сказал он. Я молча ждал. И он продолжил. «Мне позвонила женщина, и мы договорились встретиться. Мой телефон могут прослушивать. Сомневаюсь, так быстро это не делается. Надеюсь. Эта женщина не имеет отношения к убийству. И я тоже. Но, разумеется, все, что я сейчас делаю, и все, с кем я вижусь, проверяются». «Я не имею права подвергать ее риску, но вряд ли сумею избавиться от хвоста». «И от меня», — ухмыльнулся я. «Хотите сказать, что вы тоже пойдете за мной?» «Конечно. Вроде практики. Хотел бы я видеть, как вы избавитесь от меня». Он мне ответил на улыбку улыбкой. «Теперь понимаю, Гудвин, как вы заслужили свою репутацию». «Зря потеряете время». Эта женщина не связана с убийством никаким образом. Хотя мне следовало бы подумать, прежде чем назначать ей встречу. Не стану упорствовать. Мы договорились встретиться всего в трех кварталах отсюда. Возможно, вы могли бы туда сходить. Передать, что сегодня все отменяется. Я свяжусь с ней завтра. Согласны? Конечно. Если тут всего три квартала. При условии, что вы ответите тем же и съездите к Ниру Вулфу для небольшой беседы. Вот что я имел в виду, когда говорил о взаимности. Он немного подумал. «Не сегодня. Лучше сегодня. Нет, я слишком устал». «Как насчет завтра в одиннадцать?» «Да, завтра могу». «Ладно, я дал ему адрес. Если забудете, это будет на вашей совести». «А теперь проинструктируйте меня». Он достал из кармана солидную пачку денег и вытащил двадцатку. «Поскольку вы сейчас будете действовать как мой агент, то имеете право на вознаграждение». Я снова усмехнулся. «Приятно это слышать от адвоката, но я не буду действовать как ваш агент. Я всего лишь намерен сделать вам одолжение. И в ответ буду ждать того же. Где назначена встреча?» Он убрал деньги в карман. Как хотите. Женщину зовут Джуэл Джонс. Она будет ждать меня на углу Кристофер-стрит и Гроув-стрит. Во всяком случае, придет туда. Он посмотрел на свои часы. Мы договорились встретиться в двенадцать. Она среднего роста, стройная. Глаза темные. Волосы тоже. На вид очень — Интересное. Объясните, почему я не пришел, и скажите, что я свяжусь с ней завтра. — Ладно. Вам теперь лучше пойти в другом направлении, чтобы увести детектива. Идите и не оглядывайтесь. Он хотел в знак признательности пожать мне руку, но это было бы не лучше, чем взять двадцатку, потому что вдруг Вулф еще до полуночи скажет, что он убийца. И потому я сделал вид, будто не заметил его жеста. Таленту двинулся на восток, я на запад. И шел, не оглядываясь. Мне нужно было убедиться, что детектив ничего не понял и не сменил объект. Но я мог потерпеть, пока не дойду до Кристофер-стрит. На Кристофер-стрит я сначала свернул за угол, прошел двадцать шагов от угла до первого крыльца, спрятался за ступеньками, высунул голову и медленно сосчитал до ста. Мимо прошла парочка и торопившийся куда-то парень. Но хвоста не было. Тогда я прошелся до Гроув-стрит, пересек перекресток и, не увидев вокруг ни одной женщины, прошел дальше, развернулся и пошел назад. Восемь минут первого я делал уже пятый круг, и тут, точно на углу, остановилось такси, из него вышла женщина, и такси уехало. Я подошел ближе. Освещение могло бы быть и получше, но она, похоже, соответствовала описанию. Я остановился возле нее и спросил, Джонс, она напряглась. Я от Виктора. Она откинула голову назад, чтобы заглянуть мне в лицо. «Кто вы такой?» Мне показалось, она слегка задыхается. Виктор попросил меня кое-что передать вам на словах, но, разумеется, сначала я должен убедиться, что разговариваю с тем, с кем нужно. Я назвал часть вашего имени и часть его, теперь ваша очередь. «Кто вы такой?» Я покачал головой. «Сначала вы...» иначе никакого сообщения не услышите. «Где он?» «Нет. Считаю до десяти и ухожу. Раз, два, три, четыре. Меня зовут Джоэл Джонс. Его зовут Виктор Таленто». «Значит, вы есть та самая девушка. Тогда рассказываю». «Так я и сделал. Поскольку ей полезно было прочувствовать ситуацию...» Я начал с того, как встал у пожарного гидранта напротив дома под номером 29 по Арбор-стрит, а затем изложил все в деталях, включая, разумеется, свое имя и род занятий. Под конец она стояла нахмурясь. И это было правильно. «Черт возьми!» — только и произнесла она с чувством. Подошла и взяла меня под руку. «Идемте посадите меня в такси. Я остался стоять на месте». Буду только рад. И сам сяду. Мы едем к Неравуфу. Мы?» Она убрала руку. «Вы спятили?» «Неужели?» «Сами подумайте. Вы с Таленту назначили встречу ночью на улице. Значит, у вас есть веская причина желать, чтобы вас не увидели вместе. Причина, разумеется, срочная. Согласен, срочность не обязательно имеет отношение к убийству Филиппа Камфа. Но ведь может иметь. А это уже требует обсуждения. Не хочу давить на вас». Могу отвезти вас в отдел по расследованию убийств к сержанту Стеббинсу. Обсудите все с ним. Или могу отвезти к мистеру Вулфу. На мой взгляд, лучше к мистеру Вулфу. Но как хотите. Шестеренки у нее были хорошо смазанные. Какую-то секунду во время моей речи глаза у нее сверкнули кинжальным блеском. Потом взгляд стал мягче, затем умоляющим. Она снова взяла меня под локоть. На этот раз обеими руками. «Давайте поговорим с вами», — сказала она голосом, которым дома, наверное, размораживала холодильник. «Я не против, только сначала куда-нибудь пойдем». Я сказал «давайте», и мы двинулись в направлении седьмой авеню. Джуэл Джонс шла рядом, уютно просунув руку под мой локоть. Мы прошли немного. Когда появилось такси, я его тормознул, и мы сели. «Западная, тридцать пятая, дом, девятьсот восемнадцать», — сказал я водителю, — и машина тронулась с места. — Что там такое? — спросила мисс Джонс. — Я сказал, что там дом Нира Вулфа. Бедняжка не знала, что делать. Если обозвать меня крысой, это ничем не поможет. Если кричать и брыкаться, я просто дам таксисту другой адрес. Лучше всего было бы меня растрогать, если бы у нее было время, ну, скажем, часа четыре или пять, чтобы развернуться по-настоящему. Она, возможно, чего-нибудь бы и добилась, потому что у нее явно был талант. Она не стала меня уговаривать или спорить, а просто сказала, что сразу поняла, какой я человек, что мне можно рассказать все, я поверю ей и пойму ее. И лучше она все мне и расскажет, а после поедет со мной куда угодно и поступит так, как я посоветую. И выразила уверенность, что я, не воспользуюсь ее, ей просто не хватило времени. Такси остановилось, я отдал водителю приготовленную купюру. Я вышел, подал ей руку и подвел к нашим семи ступенькам, мысленно аплодируя экономности ее метода, не предполагавшего расход сил на протесты. Я отпер замок своим ключом, но дверь оказалась на цепочке. Я позвонил, и через мгновение на крыльце зажегся свет, а через другое открылась дверь. Я жестом пригласил ее войти и шагнул в дом за ней следом. Нас встретил Фридс. «Мистер Вулф наверху?» — спросил я. «В кабинете». Он одарил мисс Джонс взглядом, каким смотрит на всех незнакомых женщин, которые входят в этот дом. Фриз всегда держит в уме вероятность, пусть отдаленную, что вдруг это околдует Вулфа, и он превратится в маньяка. Я попросил отвезти ее в гостиную, а сам повесил шляпу и плащ на вешалку и прошел в кабинет. Вулф сидел за письменным столом с книгой в руках, а посреди комнаты, на лучшем в доме ковре, Много лет назад, подаренным Вулфу в знак благодарности армянским торговцам, попавшим в беду, лежал Джет. Когда я вошел, он поднял голову и застучал хвостом по ковру, а Вулф оторвал взгляд от книги и хмыкнул. «Привел вам компанию скоротать вечерок», — сказал я, — «но прежде чем ее представить, я хотел бы ее. В этом доме живут одни мужчины». Впрочем, следовало догадаться, что ты где-нибудь обязательно найдешь женщину. Могу прогнать, если она вам ни к чему. А нашел я ее, я изложил только факты и закончил так. Я, конечно, мог бы отвезти ее в одно хорошее местечко и там вытянуть из нее все, что можно, но это рискованно. Сюда мы ехали всего шесть минут, и за это время она смогла вызвать во мне братские чувства». — Так нужна она вам или нет? «Проклятие — Проклятие! Он перевел взгляд на страницу и задержался на ней достаточно долго, чтобы дочитать абзац. Дочитал, отложил книгу в сторону. — Хорошо, пригласи ее. Я подошел к смежной двери в гостиную, открыл и позвал. — Мисс Джонс, пройдите сюда, пожалуйста. Она вошла в кабинет, по пути одарив меня печальной улыбкой, которая наверняка пронзила бы мне сердце, если бы я в этот момент не отвлекся. Отвлекся же я, потому что пес вдруг вскочил, развернулся на месте и бросился к ней, явно радуясь посетительнице. Встал перед ней, поднял голову, мисс Джонс не пришлось далеко тянуться, чтобы ее погладить, и завилял хвостом с такой скоростью, что я видел одно лишь размытое пятно. — Вот как, — произнес Вулф. «Здравствуйте, мисс Джонс. Меня зовут Нира Вулф. Как зовут собаку?» Я свидетель, она была на высоте. Собаку здесь она никак не ожидала увидеть, но, не дрогнувшей рукой, без малейшего колебания, ласково погладила. Потом оглядела кабинет, подошла и села в красное кожаное кресло. «Очень странный вопрос», — сказала она, не изображая негодования. «Спрашивайте, как зовут вашу собаку?» «О!» — неприятно удивился Волф. «Не знаю, какую позицию вы решили занять, но, насколько я понял со слов мистера Гудвина, вы намеревались сказать, что договорились о встрече с мистером таленто исключительно по личному делу, не имеющему отношение к мистеру Камфу или к его смерти» что вы не были с ним знакомы, или знакомство это было поверхностным. Теперь этот пес разрушил ваше построение. Он прекрасно вас знает, а его хозяином был мистер Камф. Следовательно, вы были неплохо знакомы с мистером Камфом. Если вы попытаетесь отрицать этот факт, то и мистер гудвин и другие вполне опытные в этом деле люди — начнут рыться и в вашем прошлом, в настоящем. Это будет крайне неприятно, независимо от того, причастны вы или не причастны к убийству и к другим противоправным вещам. Вам не понравится. Так как зовут собаку?» Она посмотрела на меня, и я выдержал ее взгляд. При хорошем освещении она и в самом деле выглядела, как выразился Таленто, очень интересной. Не то, чтобы она была невзрачна, но привлекала глаз скорее не красотой, а манерой. Это не то, что включалось в ней по мере необходимости. Это было ее свойство, заметное даже в тот момент, когда она наверняка ломала голову над тем, как теперь быть. На принятие решения ей потребовалось всего несколько секунд. «Его зовут Бутси», — сказала она. Пес, стоявший рядом с ней, поднял голову и завилял хвостом. «Господи — Господи, — пробормотал Вулф, — другого имени нет? — Насколько я знаю, нет. — Вас зовут Джуэл Джонс? — Да. Я певица в ночном клубе «Фламинго», хотя в настоящий момент не работаю. Она сделала жест легкий, но в нем чувствовалась искренняя мольба. И хорошо, что теперь и противостоял не я, а Вулф. «Поверьте, мистер Вулф, я ничего не знаю про убийство. Если бы я хоть что-то знала, могла хоть чем-то помочь, то, конечно, сразу же все рассказала бы. Потому что, знаю вы из тех людей, кто все понимает, и вы не стали бы меня мучить без причины». Она почти повторила то, что она говорила мне, но не слово в слово. «Я пытаюсь понять, — сухо сказал Вулф, — были ли вы... «Близко знакомы с мистером Камфом». «Да?» «Думаю, да». Она улыбнулась, как улыбается один понимающий человек другому. «Какое-то время близко. Но не в последнее время. А больше, чем два месяца назад. Вы видели эту собаку в его квартире на Перри-стрит?» «Да. Почти целый год я бывала там довольно часто». — Вы поссорились с мистером Кампфом? — О, нет, мы не ссорились. Просто мы больше не встречались. У меня было... Я была очень занята. — Когда вы встречались с ним в последний раз? — Вы имеете в виду личную встречу? — Нет, просто встречу. Примерно две недели назад в клубе. Он приходил туда раза два, и мы поболтали. Но они ссорились. Нет, нам не из-за чего было ссориться. Вы не знаете, кто его убил и почему? Конечно, нет. Вулф откинулся на спинку кресла. Близко ли вы знакомы с мистером Таленту? Нет, если вы имеете в виду. Но мы, конечно, друзья. Раньше я там жила. С мистером Таленту? «Не с ним», — она была немного шокирована, — «я не живу с мужчинами. Я там снимала квартиру на втором этаже». «В доме номер 29 по Арбор-стрит?» «Да». «Как долго? Когда?» «Почти целый год. я съехала примерно три месяца назад. У меня теперь своя крохотная квартирка на Восточной 49-й». «В таком случае вы их всех знаете». — Мистера Мигана, мистера Чаффи и мистера Элленда. — Роса Чаффи и Джерри Элленда знаю. — А Мигана нет. Кто это? — жилец со второго этажа в доме номер 29 по Арбор-стрит. — Ну, конечно. В этой квартире я и жила. — кивнула она и улыбнулась. — Надеюсь, ему починили этот чертов стол. Это была одна из причин, почему я съехала. — Терпеть не могу, меблирашки. — А вы? «В принципе, да», — скривился Вулф. «Насколько я понимаю, теперь у вас своя мебель. Вам помог мистер Кампф». Она хохотнула, и глаза у нее лукаво блеснули. «Вижу, вы не были знакомы с мистером Кампфом». «Значит, он вам не помогал. Большое, огромное нет». «А мистер Чаффи? Или мистер элланд «Нет и нет». Она говорила искренне. «Послушайте, мистер Волф, купить мебель мне помог мой близкий друг, и давайте на этом закончим. Арчи сказал, что вас интересует убийство, а не моя личная жизнь, и у вас нет цели меня оскорбить. Потому забудем про мебель». Волф настаивать не стал и сменил тему. «Вы назначили встречу мистеру Талента на улице. Чего ради?» «Я думала об этом», — кивнула она. «То есть, я думала, что скажу вам, когда вы об этом спросите, потому что было бы неприятно выглядеть в ваших глазах такой пиявкой, а со стороны, возможно, все так и выглядит». Я позвонила ему, когда по радио передали, что Фил убит и где убит, а я знаю, что Вик по-прежнему живет в том же доме. Я просто хотел узнать подробности» это можно было бы сказать по телефону вероятно он не захотел говорить об этом по телефону но почему на улице на этот раз она рассмеялась по настоящему мистер вульф теперь вы похожи на пиявку вы поинтересовались моей мебелью да ну так вот девушка у которой есть своя мебель не должна попадаться на глаза с человеком вроде вика таленту что он за человек Она отмахнулась. О, он всегда пытается стать поближе. Вулф проговорил с ней до второго часа ночи. Я мог бы пересказать весь их разговор дословно, но вам это ничего не даст. Как ничего не дало Вулфу. Он не смог ни поймать ее на чем-то, ни загнать в угол. Она не заглядывала на Арбор-стрит два с лишним месяца. Не виделась все это время ни с Чаффи, ни с Эллендом, ни с Таленту не Неразумеется, с Миганом, которого никогда не видела. Она не бралась даже предположить, кто мог убить Камфа. Единственным слабым утешением для Вулфа, за запотраченный на нее час, был тот факт, что она также не знала ни единого человека, который имел бы права на Бутси. Если у Камфа были наследники, она понятия не имела, кто это. Когда она поднялась, чтобы уходить, пес тоже встал, и она погладила его а он проводил нас до двери. Я вместе с ней дошел до 10-й авеню, усадил в такси и вернулся. Я налил в кухне себе молока и со стаканом пришел в кабинет. Вулф пил пиво и потому не ворчал на меня. Он редко ворчит, когда пьет пиво. — Где Бутси? — поинтересовался я. — Ну, нет, — сказал он с чувством. — Ладно, — сдался я. «Где Джет?» «У фрица. Будет спать там. Тебе он не нравится». «Неправда, но дело ваше. Значит, вы больше не будете меня из-за него пилить. Это главное». «Я сделал глоток молока. Так или иначе, завтра явится Крэмер с ордером, его заберут». «Не явится. Ставлю двадцать против одного. До полудня». — Я оценил вероятность примерно так же, — кивнул он, — а потому, пока ты провожал мисс Джонс, позвонил мистеру Крэмеру. Я предложил ему заключить соглашение, и, думаю, он решил, что если откажется, то собаки ему не видать, хотя я этого не сказал, но, вероятно, создал впечатление. — Ну да. — Вам лучше бы быть с ним поосторожнее. Соглашение мы заключили, так что... Завтра в девять утра ты вместе с собакой должен быть на Арбор-стрит-29. Примешь участие в дурацком спектакле, который они задумали, и глаз не спускай с собаки. Пес будет в их распоряжении до полудня, после чего привезешь его сюда. В течение следующих двадцати четырех часов полиция не станет на него претендовать. Пока будешь в доме... Поищи что-нибудь более полезное, чем эта сомнительная дамочка. Если хочешь, перед уходом зайди ко мне. Возможно, что-нибудь присоветую. Я отказываюсь, — заявил я храбро, — говорить о ней в таком тоне. Надеюсь, вы пошутили.